Глава 29. Кирилл. Задача со всеми неизвестными. Когда мы вошли, охранник, удобно развалившись в кресле, пялился в телефон. Два монитора показывали сразу несколько картинок с разными видами на внутренние помещения гостиницы, тротуар и часть дороги возле центрального входа и дворовую территорию. «Добрый вечер», – Ашот развернул и показал мужчине удостоверение. «Добрый» ответил тот, выпрямившись и отложив телефон. «Чем обязан?» «Нам необходимо просмотреть утренние записи с уличной камеры возле центрального входа. Поможете?» объяснил свое вторжение Ашот. «Нет проблем», отозвался тот. «Садитесь вон туда», кивнул он на соседний стол. «Сейчас выведу картинку на тот монитор. Какое время вас интересует?» «С 830 до 9 часов», ответил я, усаживаясь к компьютеру. Ашот оперся о край стола и тоже уставился в экран. Включили ускорение. Увидели вышедших на улицу девчонок. Промотали еще немного вперед, помня, что они 15 минут ждали машину. Наконец увидели подъехавший рано Логан серебристого цвета и выключили ускоренный просмотр. Девушки направились к машине. Сели в салон. Машина отъехала. Водитель из машины не выходил, поэтому его увидеть не удалось. Зато смогли записать номер. Поблагодарили охранника и вышли в холл гостиницы. Ашот сразу куда-то позвонил и продиктовал номер машины. Пару минут ходил взад-вперед в ожидании ответа и, наконец, встрепенулся. Выслушал информацию, сбросил звонок и подошел ко мне. Кирилл засада, развел он руками. Машина значилась в угоне, но под вечер ее нашли за городом. Отпечатки стерты, следов нет. По камерам смотрели, но водитель видно знал, где они установлены. Голову наклонял, поэтому лицо не разобрать. На меня накатила волна отчаяния, и я не смог сдержать досаду, приложив смаху кулаком косяк. «Вот гад!» «Получается, раз машина в угоне, то Олеся точно в руках преступников. Поехали в участок. Пусть дают ход заявлению о пропаже девушки». «Да, поедем. Только давай на моей машине, раз все равно вместе кататься будем», — предложил он, выходя на улицу. «Как скажешь», — согласился я, — «ты город лучше знаешь». Сейчас только русику технику закину и сразу туда, ответил он, нажимая на кнопку сигнализации. Белая лада Приора, моргнув фарами, замерла в ожидании. Я занял пассажирское сиденье рядом с ашотом. Обратил внимание на поблескивающую в свете уличных фонарей натертую чем-то торпеду. На зеркале заднего вида висели декоративные боксерские перчатки. Ашот завел машину и, резко газанув рывком, выехал на дорогу. К вечеру бурное движение транспорта на дороге иссякло. Я вскользь взглянул на стрелку спидометра, она приближалась к отметке 90. Ремень безопасности Ашот, сев в машину, тоже проигнорировал. Машина, легко входя в повороты, неслась по кривым улочкам города. «Мне определенно повезло с помощником», — подумал я и мысленно поблагодарил деда, понимая, что без помощи Ашота сам я здесь, без результатов, обивал бы пороги местных участков. Ашот, резко кинув руль вправо, свернул в проулок и припарковался возле железных ворот частного дома. «Посиди я быстро», – бросил он мне, выскакивая из машины. Я вышел следом, но он нырнул в калитку и захлопнул ее за собой. Пройдя вдоль высокого забора, я попытался заглянуть во двор кирпичного дома, утопающего среди плодовых деревьев. Не прошло и пяти минут, как Ашот вынырнул из темнеющего лаза возле ворот. Идем, Руслан поколдует с ним и отзвонится дернул он меня за рубашку, устремляясь к машине. «Он кто этот, Руслан?» Спросил я, садясь в машину и по примеру Ашота не пристегиваясь. «Та!» – махнул тот рукой. «Помогает мне вот в таких вопросах». Но за такую работу платить полагается. Решил я прозондировать почву. «Так и он не бесплатно», – хмыкнул Ашот. «Просто порой услуга дороже денег стоит, понимаешь?» Я кивнул. «Конечно, понимаю». «С полицией дружить надо, особенно здесь у вас». Губы Ашота застыли в ухмылке. «Опять ты?» – удивился майор, встретив меня с кружкой горячего кофе за столом. Ашот задержался в коридоре, что-то выспрашивая у дежурного. «Я же сказал, что заявлению ход дадим через три дня». «Нет, Андрей, сегодня». Вошел следом Ашот и не дал мне слить на майора порцию раздражения. Машина, на которую везли девчонок, была в угоне. Вечером нашли брошенную в районе Нижнего Джалгана, не доезжая до заправки. Андрей Павлович отодвинул кофе, открыл папку с документами и достал мое заявление. «Допиши сюда про открывшиеся обстоятельства», — положил на стол лист и ручку. «А то у нас инициатива наказуема. Пока я писал поэму, а шот с майором говорили, казалось, на посторонние темы — про родню, невесты, свадьбы в ближайшее время. «Может, вы по делу начнете говорить?» – спросил я, подавая майору заявление. Они как-то странно переглянулись и ничего мне не ответили, что разозлило еще больше, но смолчал, полагая, что Ашот знает, что надо сейчас делать. «Кирилл, дорогой, понимаю твое отчаяние, но поверь, сейчас ночь. До утра мы с тобой выясним все про соцсети и съездим на заправку. Там тоже установлены камеры. Скорее всего, девушку пересадили в другую машину и увезли». «Посмотрим видеозаписи, возможно, увидим что-то». Ашот по-дружески похлопал меня по плечу. «Андрей, я вот скинул себе на телефон фотку девушки, распечатай мне несколько», попросил он, листая снимки на экране телефона. «Вот она». Пробормотал он себе под нос, быстро тыкая в дисплей телефона пальцем. «Лови, я тебе на почту ее скинул, заодно и в дело подошьёшь». Я сел на диванчик и, уперев подбородок в кулаки, задумался, пытаясь обмозговать сложившуюся ситуацию – и постараться выбрать правильный путь к решению этой задачи со всеми неизвестными.